Глава 14. Выстраивание личностных границ. В хижину я заходила в смятении. Все мои девять чувств кричали об опасности. Взгляд упал на табакерку с духом. Что-то последнее время он себя подозрительно тихо ведет, ни бубнит, не возмущается. Я взяла коробочку и стала крутить ее в руках. "Послушай, дух", сказала я. "Хочешь получить свободу?" Табакерка Излучала скепсис, но при этом выглядела заинтересованно, даже слегка нагрелась от любопытства. С одним небольшим нерушимым условием. Имя не скажу, быстро откликнулся дух. Его и не придется называть. Опять ты издеваешься, зловредная ведьма? Мои мучения невыносимы, заныл пленник табакерки. Честное ведьмовское слово, никаких трюков и каверс. Нужно, чтобы ты на некоторое время занял двух ведьм. Не дал им заскучать. Ощущение полета далеко не всегда бывает приятным. Больше похоже на то, что желудок прыгает вверх, совершает кульбит и уходит вниз. Но обезьянам было совершенно все равно. Они безума трещали о своих обезьяньих делишках и не придавали значения тому, что ведьма, которую они тащили, приобрела зеленоватый оттенок. Но справедливости ради стоит заметить, виды сверху открывались совершенно умопомрачительные. Хотя я оказалась в воздухе не из-за желания взглянуть на горы и озера. Нет. Мне нужно было сэкономить как можно больше сил при перемещении из горной хижины в свою обычную. Я решила, что Макс с расщеплением личности под двойными любовными чарами гораздо более безопасное соседство, чем мама с бабушкой. Пришлось позаимствовать у мамы двух обезьян. Но я их верну при первой же возможности. Вроде бы я все предусмотрела. Ловушка расставлена. Табакерка спрятана под кроватью, и рядом с ней лежит записка: "Не открывать". Спорю на что угодно, что еще до ужина дух будет выпущен на свободу, и наш с ним договор начнет действовать. Единственное слабое звено всей операции это Альберт. Я велела ему обернуться волком и бежать не жалея лап подальше в горы и прятаться в пещере. Как могла я донесла до него мысль о том, насколько для него все будет плохо, если ведьмы прознают об артефакте? Обезьяны внезапно заложили такой крутой вираж, что все мысли с головы выдуло ветром. "Эй, осторожней!" крикнула я. Но не уверена, что они услышали. Противные животные, но быстрые. Никогда не бывает плюсов без минусов. Рано или поздно любому полёту приходит конец. Я потянула одну из обезьян за хвост, и мы начали снижаться. Приземлились в таком месте, куда поводок Мерлина не дотягивался. Я обрела твердую почву под ногами. Хотя меня немного покачивало, но нужно было собраться. Итак, заградительные чары, потайные чары, чары сбивающие с пути, невидимости, отворотно-поворотные чары, разорванные кровные узы и пути, отражающие поисковое заклинание колдовства. Воздух звенел и вибрировал от магии. Я прищурилась и смогла разглядеть переливающуюся радужную пленку, которая образовывала купол. Пришлось временно ограничить среду своего обитания. С тяжёлым сердцем я оставила матушке и бабушке большую часть своего заповедника. Но теперь точно можно быть уверенной? Нет. Надо перестраховаться и добавить. Противомонящие заклинания, запутывающее дорог колдовство и для верности еще слепое пятно. Меня можно заподозрить в избыточности, но когда тебе кажется, что нужно принять все меры предосторожности, то тебе не кажется. А Ещё нужно заглушить звуки и запахи. Глупо получится, если бабушка сможет меня унюхать, а ма услышать. Новый залп заклинаний был выпущен в мир. Заклинания и чары свивались и сливались, усиливая и дополняя друг друга, образуя непроходимую защиту. Повинуясь вдохновению, я добавила ещё последний штрих и критически осмотрелась вокруг. Заповедник, находившийся за защитным куполом, выглядел так, Как будто из него были выжаты все краски. И за созданной мной границей царили сиреневые сумерки. На самом деле, там все выглядело точно так же, как и здесь. Просто для меня это был такой побочный эффект. Наколдовалось я до помутнения в глазах и до трясущихся ладоней. Молодец, Матильда, похвалила я себя. все таки вернулась любовь моя. Я обернулась Он стоял на некотором отдалении под сенью деревьев. Лицо его скрывала густая тень, так что разобрать, кто из двоих вышел меня встречать, не представлялось возможным. "Вернулась", согласилась я и спокойно пошла в его сторону. "Сейчас проверю. Мерлин передо мной или Нилрым? Как вы двое тут поживаете?" завела я приятную светскую беседу. "Не скучаем", последовал лаконичный ответ. "Да?" удивилась я. "А я думала, вам обоим меня не хватало. Он усмехнулся и вышел под скудный свет звезд. Выглядел маг погано и безумно. Раздвоение его не красило. Паршиво выглядишь. Если вы не определитесь, то тело угробите. Магу нечем было возразить на это правдивое замечание. Из вас кто-то готовит или за внутренними склоками у вас не нашлось времени сходить и нарвать овощей? Улыбка стала совсем нехорошей. Скажет он что-то или нет. Когда мы общались через зеркало, один из этой парочки настаивал на моем появлении в этих краях, а другой напротив, предостерегал меня от этого поступка. Так, только не говорите, что вы уничтожили огород, строго продолжила я и пошла по направлению к хижине. Я надеюсь, что найду свой домик в целости и сохранности, а то некоторые маги склонны вести себя буйно, наломать дров и наделать глупостей. У вас бывало ощущение постороннего взгляда, когда кажется, что за тобой следят? Так вот, Мерлин и Ниллем смотрели на меня одновременно. Бр. Зачем ты отгородила нас магическим куполом? Надеешься удержать нас от зловещего тона по спине должны были бы побежать мурашки, но я едва сдержалась, чтобы не закатить глаза. Как типично. Маг в любом состоянии думает только о себе. Ты вы Вот демоны земли и преисподней, никак не могу выбрать, как лучше к, ним, к нему обращаться. Вы думаете, что мир вращается вокруг вас? Ты представить не можешь опасности, которые теперь обитают в заповеднике. Тот ужас, что таится в глубине лесов, в горной хижине, просто несоизмерим!» И две половинки одной личности на этом фоне. Они не поверили, скривились. Тем более тело привязано к башне, а иначе вся ваша развеселенькая компания была бы далеко отсюда и вызывала бы нервные припадки у боевых магов. По лицу Мерлина скользнула тень раздражения. Упоминание боевых магов ему не понравилось. Очень. На этом разговор увял. Мы молча шагали по знакомой тропе, словно старые приятели, но при этом я все время оставалась на чеку. Интуиция кричала, что маг задумал что-то нехорошее. до того опасное, что просто кровь должна стыть в жилах. Мне с трудом удавалось сдерживать нетерпение. Раньше начнем выяснение отношений, раньше закончим. Мне по правде говоря, хотелось уже выпить чая в спокойной обстановке и немного расслабиться, почитать колдовскую книжку, например. Мы прошли башню, которая выглядела на удивление обшарпанной и ветхой, словно камни расшатались и их подточило время. С одной стороны стена покрылась мохнатым лишайником, из которого торчали неизвестные мне фиолетовые грибы на тонких, словно ниточки, ножках и слегка светились. До «Да чего довели башню?" пожарила я мага. "Выглядит так, как будто вот-вот рухнет". И тут у него сдали нервы. Он ещё момент подходящим и шагнул мне наперерез с намерением загнать меня внутрь своей норы. "Зря ты наложила еще один приворот, любовь моя", сказал он. Я среагировала нервно и мгновенно. Наконец-то. Чай и трав близко. Связывающее заклинание сорвалось и опутыло его словно липкая паутина. Потом я применила весьма спорный магический прием, и маг рухнул как подкошенный. "Ха!" воскликнула я, наблюдая, как Мерлин тщетно старается сбросить с себя колдовство. А с магией все еще проблемы. Он зарычал, но совсем как оборотень, и попытался изобразить нечто магическое. Но сил не хватило. Матильда, я же запретил тебе нельзя было возвращаться. «Мерлин?» — узнала я, но «Ну, надо же какая встреча. Нилром ослабил контроль, чтобы ты выпутался. Матильда, немедленно уходи, ты все испортишь. Я почти победил. Я глубоко вздохнула и не стала говорить, насколько плохо его дела выглядят с моей точки зрения. Уходи, и я сброшу эти смехотворные чары. Даже сил нет на него обижаться. Поэтому я протяжно свистнула и призвала летучих обезьян. Тащите этого красавца в хижину, приказала я им. Те, конечно же, возопили и начали роптать, что маг тяжелый, а не мы маленькие летучие мартышки, но я-то знаю, что они в состоянии поднять невероятные тяжести. Несмотря на мощную комплекцию, Мерлин название «невероятной тяжести не тянул. Под возмущенные крики обезьян и звучные протесты Мерлина мы тронулись. Я сам могу победить этот самозванец умрет. Я почти убил его, если бы ты не вмешалась со вторым приворотом. А я успела подзабыть, какая нудная эта ипостась. Но посчитала, что если наложу заклятие немоты, это будет слишком. Дом. Милый дом, обрадовалась я, переступая порог. Если не считать дерево, которое выросло из пола в результате недоведенных до ума ремонтных работ, то все выглядело по-старому, нормально и привычно. Сердце кольнуло нежность. Обезьяны занесли связанного мага. Мерлин продолжал. А если бы он взял вверх? Если бы другой захватил магию? Я спрашиваю: подумала ли ты о последствиях?" "Ну не захватил же", огрызнулась я и плюхнулась в кресло. Ах, как хорошо. «Свое кресло без всяких магических подвохов, в виде внезапного предвидения. Это блаженство. Ничего хорошего, бурчал Мерлин. Я все еще смертельно опасен для тебя. Не настолько, сказала я, содрогаясь от мысли о маме и бабушке, которые остались наедине с духом из табакерки. Весьма неразумно с твоей стороны. Устройте нашего гостя как-нибудь поудобнее, попросил я обезьян, и они не придумали ничего лучше, как уложить Мерлина в постель, после чего быстро ретировались в окно. Эй, я там собиралась спать. Вернитесь, негодяи. Вы мартышки затаились, хитрые бестии. У них есть предел послушания, после которого эти несносные создания решают, что с них довольно, так что я решила оставить их в покое. И так, вечер обещал быть интересным. Я у себя дома. У меня в постели лежит связанный маг, который влюблен в меня в двойном размере. Сейчас Мерлин возмущенно сопел. "Послушай", сказала я ему. "Давай на чистоту. Я знаю, что ты в любой момент можешь разорвать чары. Но тогда явится второй и возьмет контроль. Но поскольку у него нет магии, то я смогу опять его связать, и так будет продолжаться до бесконечности. Цапение стало громче, и я посчитал это знаком согласия. Мерлин повел плечами, устраиваясь поудобнее, и стрельнул взглядом. Подушку поправить? Заботливо поинтересовалась я. Не надо, буркнул он. И что ты предлагаешь? Не можешь же ты меня держать связанным до бесконечности. В чем заключается твой план? Я, ведьма. Мне не нужен план, чтобы действовать. И видишь, все отлично работает. Он уже готовился разразиться речью, но я его опередила. Давай, пока другой не заскучал, рассказывай. Зачем ты с собой так? Эта захватывающая история натолкнет меня на мысль о твоем спасении. Я надеюсь. На кровати произошло неуловимое изменение. Нил, Рэм, давно не виделись. Повторяю вопрос: зачем Мерлин сотворил с тобой такую жуть? Зачем расщепил личность? Мужчина на кровати одарил меня злой кривоватой улыбкой. На мгновение задумался. Я уже решила, что он не ответит, но он сказал: "А знаешь, я расскажу, любовь моя. Он ведь не такой на самом деле, каким хочет казаться. Мерлин, да, Не такой уж и благородный. Я с радостью выслушаю твою версию. Мне даже не придется преувеличивать. Отлично, я вся внимание. Но сначала подойди и поцелуй меня. В голосе Нирома прозвучали властные нотки. Чувствую в твоей просьбе есть подвох, ответила я, не двигаясь с места. Совсем недавно ты собирался меня убить. Я не хотел тебя убивать в этот раз, поправился он. А зачем ты хотел меня затащить в башню? Ответом мне послужил весьма красноречивый и весьма откровенный взгляд. Да ты негодяй. А ты наложила приворот. Не наложила бы, тогда бы постарался убить. Мне прямо стало легче от твоих слов. Давай к делу, рассказывай. Все началось еще в детстве. Матильда, Матильда, проснись. А? Я резко вздрогнула и открыла глаза. Я не сплю. Тот второй пытался тебя разбудить и не смог. Я потянулась так, что хрустнули суставы. Деньёк у меня выдался не из лёгких, много колдовства. Кстати, вторая часть тебя не только гад, он ещё склонен к занудству. Мерлин нахмурился и принялся бубнить. «Ведьма, существо не слишком разумные, к терпению не склонные. Прекрати, потребовала я, а то снова засну под твоё бормотание. Выкладывай причины своего расщепления, пока ты еще в себе, а то другой наврет и не покраснеет. У него совсем нет моральных принципов. У него их немного, ответил Мерлин совершенно серьезно. «Все началось еще в детстве. И тут я поняла, что мне не удастся получить простой и лаконичный ответ и приняла свою судьбу. Вообще-то я прекрасно умею слушать. Мне можно было бы дать медаль за слушание, если бы существовала такая дисциплина. В памяти о своём отце Я поклялся, что стану боевым магом, когда вырасту. Я прикусил язык, благоразумно проглотив вопрос о том, что случилось с отцом, иначе мы тут оба состаримся, пока дойдем до сути. Мерлин и так задал высокопарный тон, больше подходящий для пересказа саг о великих магах-воителях. Я поклялся на семейных амулетах, что сделаю все, чтобы стать лучшим. Моя мать не одобряла боевой магии и старалась привить мне интерес к мирным занятиям. Но я убежал из дома, чтобы поступить в академию с самым строгим уставом. Кто бы сомневался. Зачем искать легкие пути, когда можно помучиться? Его девизом могло бы стать: «Живем не для радости". Мак выдержал драматичную паузу и выдохнул. "В братство ордена Посох и пепел". Название ордена мне ничего не сказала, да и об академии мне слышать не приходилось. Но, наверное, руководители этого учебного заведения знают, как превратить в пепел все вокруг. Теперь я знаю, что Мерлин был упрямым гадёнышем еще в детстве. Ты понимаешь, что нужно для хорошего боевого заклинания? сила? Много силы, без запинки ответила я. Мак покачал головой и дернулся. Я видела, как он буквально подавил в себе желание сбросить путы, хотя они и доставляли ему неудобства. Ты достаточно сильна, чтобы сотворить боевое заклинание, но сила не так важна, как принято считать. Нужно пробудить в себе не самые лучшие качества. Например, безжалостность, жестокость, беспощадность. Стоило Мерлину произнести эти слова, как власть над телом захватил Ниллом. Он так и не сбросил путы. Осуждающе сказал он: Небось, только что пытался завернуть свой позор в красивую обертку. Врать он не может, но приукрасить действительность очень даже способен. Он уже плакался и клялся, что не хотел впускать в себя демона. «О, о! о От этой новости я даже поднялась с кресла. До демона мы еще не дошли. А что с ним было? Этот добрый и милый мальчик заболел. Так, похоже, версии расходятся самым драматическим образом. Ты продолжай, а я заварю травяного чая. Я решила не тратить силы даже на элементарное волшебство и поставила чайник самым естественным способом. Не терпится узнать, что же случилось, подбодрила я Нилрыма. Так, в нашей истории появился демон. Да, сказал он. Именно чтобы усилить свою магию и добавить себе сил. Другой много экспериментировал и получил магическое истощение. А магическое истощение на то и истощение, что любая зараза прилипает. Он подцепил целых три проклятия. Иронично, что они даже не ему предназначались. "Неприятно", сочувственно сказала я, попивая лавандовый чай. Нилорому было чуждо сочувствие, О проклятии он говорил с мстительной радостью. Удивительно, что он воспринимает вторую половину души как заклятого врага. Орден конкурентов бросил эту дрянь на удачу и все отлично попало в Мерлина. Видела бы ты его. Ух. Жилы почернели на лице, глаза красные. Вряд ли бы ты соблазнилась его обликом. Если он был похож на демона, то это не значит, что сам стал демоном, сказала я. Чтобы спасти этого дурака, братья провели весьма рискованный обряд. Они вызвали демона, и тот вселился в это прекрасное тело. Демон хотел жить, и поэтому ему просто пришлось пожрать проклятие и вредоносную магию. Картина начала проясняться, и в момент, когда демона изгоняли, появился ты, Нилрым. Ничего похожего. Он даже обиделся от такого предположения. Мерлин не пожелал избавляться от демона, и они какое-то время сосуществовали. Демон научил его многим трюкам и магическим приёмам. На все хорошее когда-то заканчивается эти твари коварны. а Идея обладания собственным телом показалась демону забавной. Вот тогда понадобился я. Чтобы противостоять жестокой и злой силе, требуется еще более жестокая и злая сила. Я даже присвистнула и поняла, что чай в чашке уже безнадежно остыл. Пришлось все таки использовать магию, чтобы его разогреть. Как все сложно. протянула я. Знаешь, я думала, что Мерлин довольно прямолинейный маг, без особой выдумки. Он такой и есть. Наивный идиот, одержимый понятием чести и благородными порывами себе во вред. Это я его лучшая половина. Я, а теперь я стал еще лучше. Ну, лучше уже просто некуда, — съязвила я. Нилром настолько распалился, что не заметил мой шутливый тон или предпочел проигнорировать Я узнал любовь из-за твоего приворота. И это новое чувство теперь терзает, почти заглушая жажду разрушения. Что ж, это радует. Мерлин. Мерлин, выходи. Он не может тебе нравиться, скучный, пресный. Давай убьем его вместе. Мерлин был против своего убийства, а еще ему не терпелось выложить свою версию появления Нилрыма. Все было совсем не так. Матильда верить этому лживому ублюдку все равно что довериться королю самой лжи. Мерлин сел в кровати. Он выглядел подозрительно нормальным, даже румянец проступил на бледных щеках. Хотя, возможно, это признак начинающейся лихорадки. Бедное тело не создано для того, чтобы сознание менялось с такой скоростью. Все эти скачки от личности к личности наносили урон. Не было никакого демона. Нилрам и есть демон, о котором он говорил. Я действительно перенес магическое истощение и боролся с проклятиями, но не было никаких ужасных ритуалов и вызовов демонов. Долгое время я лежал и не мог двигаться. Меня терзала ужасная боль, которую не могли облегчить никакие зелья. И тогда я придумал, как можно уменьшить страдания. Я отпустил часть своей души в другие миры, где путешествовал и постигал некоторые тайные магические умения. Мерлин перевел дух Я не перебивала, превратившись в слог. Целителем и заклинателем удалось меня вылечить, но мне по-прежнему нравилась возможность находиться в двух местах одновременно, так я мог получить вдвое больше знаний по магии. Потом мне пришла идея. Сейчас не уверен, что это была случайность. Наверное, уже тогда вторая личность начала обретать самостоятельность. В общем, я усилил некоторые качества. Но ты должна знать, Матильда, Я действовал из желания защищать и нести справедливость в этот мир. Какими заклинаниями ты пользовался? деловито спросила я и взяла карандаш, чтобы записать. Мерлин надиктовал мне целый список. Если несколько раз прочитать одни названия, то можно легко сойти с ума. Буквы немедленно наполнились отголосками магии и начали мерно светиться. Но я старалась не обращать внимания на зеленоватое сияние, потому что маг торопливо продолжил. Помнишь, я говорил, что участвовал в Рольдонском штурме. Да, подтвердила я. И вскользь упомянул, что маги-отступники пили мою кровь. «Угу». Но я сказал, что для меня штурм крепости начался, когда я находился внутри, а не снаружи. О! Я не заметил, как вторая сущность взяла верх, а когда обнаружил, то немедленно попытался все исправить. То есть ты участвовал в омерзительных ритуалах и был в числе воинствующих безумцев? Не совсем. Уклончиво ответил Мерлин. Я справился с самим собой. Вышвырнул, вынул из себя все худшее, что нашел, очистился. Но оказалось, что часть души не погибла. Она каким-то образом стала практически самостоятельным существом, наделенным разумом и волей. В результате твоих проклятий, приворота и того, что ты втолкнула в меня в портал, он смог вернуться. Я думала, ты хотел отправить меня в цивилизованные земли, потому что почувствовал, тобой начала овладевать злая и опасная сущность. Ничего подобного, повысил голос Мерлин. Я не мог допустить, чтобы правила так грубо нарушались. Разводя опасных тварей, ты презрела законы магии и подвергла опасности свою жизнь. Тебя надо было спасать. Хм. Принципы колдовства. Железная дисциплина. Вот на чем все держится. Это все прекрасно, но я-то причём? «Еще я избавился от соблазнов. Ага. То есть я тебе мешала, потому что была потенциальным соблазном. Да. Нет, совсем нет. Знаешь, я все больше понимаю тех, кто привязал тебя к башне, устало сказала я. Кукушка в часах прокукарекала с оберзительной бодростью и задором. Оказывается, мы с мертвым проговорили до утра. Предрассветный час проник в домик жемчужной дымкой, придавая предметам иллюзорную мягкость и добавляя нашим разговорам талику нереальности. Обезьяны пробудились и возвестили об этом пронзительными криками. Так Сказала я, поднимаясь с кресла и решительно отставляя так и недопитый лавандовый чай. Мне все понятно. Правда? удивился Мерлин. Я поняла, что ни одного из вас нельзя убивать или уничтожать. Вас надо соединить. И выход один ритуал